и поэтому вместе с мозгом должен погибнуть и он. В самосознании он, как чисто познающее начало, противостоит воле в качестве ее зрителя, и хотя он произошел из нее, все-таки он познает в ней нечто от себя отличное, познает вследствие этого только эмпирически, во времени, по частям, в ее последовательных возбуждениях и актах. Да и о решениях ее он узнает лишь апостериорно,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 Начало исключительно познающее, чуждое каких бы то ни было, желаний. Физически это выражается в том, что, как я уже упомянул во второй книге, по Биша различные аффекты непосредственно действуют на все части организма и нарушают их функции, за исключением мозга, который они в крайнем случае могут поражать лишь косвенно,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 не касается того, чего проявлением они служат. Интеллект — функции первой системы головного мозга, но эта система, как и остальное тело, — объектность воли. Поэтому интеллект зиждется на соматической жизни организма, но последний сам зиждется на воле. Следовательно, на органическое тело можно в известном смысле смотреть как на промежуточное звено между волей и интеллектом, хотя на самом деле оно не иное, как воля, принявшая в воззрение интеллекта пространственный образ. Смерть и рождение – это постоянное обновление сознания воли, которое сама по себе не имеет ни начала, ни конца, и которое одна является как бы субстанцией бытия – но всякое такое обновление влечет за собою и новую возможность отрицания воли к жизни. Сознание — это жизнь субъекта познания или мозга, а смерть — конец этого субъекта. Поэтому сознание, конечно, всегда ново и каждый раз начинается сначала. Прибывает неизменной одна только воля — но только она одна и заинтересована в этой неизменности, потому что она — воля к жизни. Познающий субъект сам по себе ничем не заинтересован, но в «я» объединяются между собой и эта воля, и этот субъект. В каждом животном существе воля приобрела себе интеллект, и он для нее свет, при котором она осуществляет свое основание, вероятно, и в том, что индивидуальная воля — неохотно решается на разлуку со своим интеллектом, который в общем течении природы выпал на ее долю, со своим проводником и стражем, без которого она чувствует себя беспомощной и слепой».